Глава двадцать В поселке было тихо, только где-то совсем далеко лаяла собака. У соседей горели окна, да и фонари на улице ярко светили, так что мне на миг показалось, что нет и не было никакого параллельного мира, магов, интриг, принцесс и правителей. Михаил спросил, «Как ты считаешь, нам лучше поехать в город сейчас или попозже ночью?» «А зачем нам в город?» – удивилась я. «Дом большой, Сейчас включу отопление, на полную еще и тепло будет. Катя, ну ты подумай сама. Тебя не было почти три недели. Свет не горел, дым из трубы не шел, дорожки не чистили, соседка знает, что ты в отъезде. Если ты откуда-то приехала, как ты сюда попала? На такси, ответила я на автомате. Ах, черт! Вот именно. Сколько пар глаз в соседних домах видят приезд посторонней машины? И если никакой машины не было, а ты появилась, сколько потом об этом вспомнит?» «Ты прав. Какие предложения?» «Снега почти нет, на наше счастье». Михаил выглянул в окно, стараясь держаться так, чтобы его не было видно от соседей. «Дорожки чистые и сухие. Часа в три ночи осторожно выйдем». «В два», — возразила я, — «потому что с половины третьего до четырех Выгуливает своих кавказских овчарок Семён Маркович, живущий на этой же улице в доме через два от моего. И уж эти собаки точно меня заметят. Не любят? Скорее мы взаимно друг друга разумно опасаемся. Когда-то в щенячьем возрасте они нажрались подкинутого на участок фарша со травой. И я всем троим делала промывание желудка и прочие неприятные процедуры. Собачки выжили, выросли, но меня помнят хорошо. Неужели этот человек не обучил собак, чтобы не брали еду у чужих? Говорю же, маленькие еще были, месяцев девять. Глупые и неученые. А Семен — известный ювелир. Его хотели ограбить. Мы помолчали, потом меня осенило. Слушай, а зачем мы отправились сюда так рано? Могли до ночи побыть дома. И прикусила язык. Получается, домом я теперь считаю лантар? Мой компаньон усмехнулся. Могли. Но кое-что не делается сразу с ходу. Мне надо подготовить многое». «Что? У тебя есть ноутбук?» «Конечно. И стационарный есть и ноут. Пойдем наверх. Только свет, наверное, включать не стоит?» «Поставлю щит невидимости», — отмахнулся Михаил. Пока он, усевшись на пол с ноутбуком на коленях, искал что-то в интернете, я зашла в почту. Рабочий адрес больше не существовал. «Мила». «Хотя ожидаемо. После моего увольнения странно было бы, если бы главврач и его верный оруженосец Кирилл Николаевич сохранили что-то мне принадлежавшее. Более чем уверена, что и секретаршу мою в лучшем случае перевели. И врачей в отделении перешерстили. Ничего в этой ситуации сделать я не могла, но стало чертовски обидно за все, что сама выращивала и строила. Ладно, проехали. Тву на них». Личная почта, наоборот, ломилась от пришедших за это время писем. Фигурально выражаясь, ящик был забит так, что конверты торчали из всех щелей и толстым слоем лежали на полу. Три с лишним тысячи непрочитанных имейлов, e черт возьми. Да у меня сутки уйдут только на то, чтобы их все рассортировать, стереть ненужные и прочесть оставшиеся. А ведь там среди непрочитанного может быть что-то очень важное. Например, чья-то жизнь или смерть например моя в некотором ужасе я ткнула в первое попавшееся письмо открылось приглашение занять должность завтра в матологическим отделением в первой градской нифига себе пробормотала я оказывается тут жизнь кипит время за чтением почты шло незаметно в какой то момент я оторвалась от компьютера потянулась кресло хрустнуло и я замерла в этой неудобной позе на первом этаже Послышался хлопок двери и скрип моей сторожевой половицы. «Кто это может быть?» неслышно спросил Михаил. «Лидочка, соседка», прошептала я. «У нее ключи. Она станет подниматься сюда?» «Если зашла просто посмотреть, все ли в порядке?» «Нет. Если прибраться, то весь дом перешерстит. Но ты же можешь поставить щит?» Он только прищелкнул языком досадливо. И мы замерли, прислушиваясь. Что-то напивая, соседка протопала в кухню, погремела там чем-то, включила и выключила воду. Что она делает? Похоже, все-таки будет убираться. Мы вполне можем объявиться. В конце концов, она никому ничего не станет рассказывать. А потом она проговорится. Нахмурился Михаил. Ну, это риск нелегала. Я тихонько фыркнула, вспомнив, что в давние годы Берестов очень любил шпионские романы. Громкий дверной звонок заставил нас обоих подпрыгнуть. «А это еще кто?» – прошепела я. Тот же вопрос задала и Лидочка, после чего пошлепала к двери. Мужские голоса смутно знакомые. Что там говорят, отсюда я разобрать не могла, но от чего то занервничала. «Пойду послушаю, что там?» – шепнула Михаилу. «Постой». Он сунул мне в пальцы небольшой амулет. «Невидимость. На полчаса должно хватить. Сожми». Я сделала, как велели. Все вокруг выцвело, будто опустились сумерки, скрадывающие цвета и форму, оставляющие лишь смутные очертания. Выскользнув из кабинета, я подошла ближе к спуску на первый этаж дома. «Лидия Николаевна, мы только осмотрим дом, и все! увещевал один. «Нельзя без хозяйки!» — уверенно возражала Лидочка. «У вас ордер есть? Нету! Вот когда будет, тогда и приходите!» — Но вот что! — вмешался второй. — Придержи-ка ее. Я сам управлюсь. Соседка коротко вскрикнула, и это придало мне, не знаю даже чего, сил смелости, глупости. Я бросилась к лестнице и почти столкнулась с мужчиной, уверенно поднимавшимся сюда. — Майор, как его там? Ах ты, скотина! Незваный гость посмотрел прямо на меня, и на лице его прямо-таки расцвела улыбка. «Екатерина Михайловна! Да еще и под заклинанием невидимости! Вы-то мне и нужны!» «Огонь нельзя, дом деревянный, сгорим», подумала я, формируя в пальцах воздушный кулак. Видимо, делала это я недостаточно быстро, потому что майор успел первым, и меня впечатала в стену. Голова болела. Очень. Хотелось встать на четвереньки, немного постонать, а потом подползти к раковине и сунуть затылок под холодную воду. Может, я бы и сделала так, но остановили меня три мужских голоса, спорящих надо мной. Спорящих? Примерно так же можно назвать ураган небольшим ветерком. Михаил, майор и участковый. И, судя по всему, на грани большой драки. Я приоткрыла один глаз. Прямо передо мной увидела чью-то неподвижную ступню в черном носке. Носок когда-то заштопали на большом пальце, и от частых стирок нитки-штопки выцвели и стали серыми. «Лидочка», — поняла я, и сердце сжалось. «Неужели они ее убили?» «Ты к ней не подойдешь, тихо сказал Михаил. «Брось, а барст ты уже проиграл. Сдайся с честью, и тебя сохранят жизнь». «Майор». Тут я вспомнила его фамилию. «Досталь». Подозреваю, что на самом деле звучит она совсем иначе. Какой-нибудь Абдосталь. Получается, что в наш мир они не только на прогулке наведываются. «Слушайте, граждане, давайте поговорим спокойно. Женщинам помочь надо, скорую вызвать!» Увещевающе прозвучал голос участкового. «Заткнись, лейтенант! Все равно капитаном тебе не быть!» Бросил в его сторону Досталь. «Будет время, я тобой займусь. А сейчас некогда!» Я открыла глаза. Фальшивый майор стоял ко мне почти спиной. Моя правая рука упиралась во что-то железное. Ага, ведро, в которое Лидочка набирала воду для мытья полов. Сойдет. Подтянув к себе ноги, я приготовилась вскочить. И тут одновременно произошло много всего. Участковый облизал губы и решительно выхватил из кобуры пистолет, прицеливаясь в достоля. Тот ухмыльнулся и поднял руку, готовясь ударить интенанта заклинанием. Михаил сжал в руке огненный шар. «Не смей огнем!» – заорала я, вскакивая. Душка ведра прыгнула в руку, и одним движением я ухитрилась надеть его на голову поворачивающегося ко мне майора.